Глава 9. Полина. Я долго бродила по жутким комнатам и думала, что же с ними сделать. Просто попросить у замка интерьер, как в большинстве комнат совсем не хочется. Почему-то мне кажется, мужчины оценят нечто особенное, правда, не настолько, что имеется сейчас. В итоге присела на банкетку в коридоре и погрузилась в мысли. Атмосфера сказки и волшебства. Вот что окружает меня сегодня. Именно сказки помогут мне с интерьером. На такой мысли я и воодушевилась. Направилась в первую жуткую комнату. Вздохнула, позволяя глазам привыкнуть к ядовитой расцветке и бешеным амурчикам. Потом обратилась к замку. Прекрасный, волшебный, умный и такой весь замечательный воздушный замок. Помоги мне с этими комнатами. Очень хочу изменить их. Только не знаю, как бы мне передать тебе свои мысли и идеи. Первые несколько секунд никакого отклика не было, но потом я ощутила щекотку, будто тёплый ветер коснулся меня, и жуткий подсвечник на комоде вдруг ожил и заговорил мультяшным высоким голоском. "Команды, хозяйка, мне тоже тут не нравится. Бр, просто. Как хорошо, что ты решила поменять тут всё." На мгновение оцепенела. Всё-таки мне ещё нужно время, чтобы привыкнуть к подобным чудесам. Подсвечник, конечно, был жутковатый внешне, но появившиеся на нём носик, рот и глазки, а также подвижность и пластилиновая гибкость перебили всю его эпотажность. Э, протянул я и почесал задумчивый лоб. Ам, привет. А ты ты Замок, да? Подсвешник засмеялся. Что, непривычно? Да, я могу быть чем угодно и где угодно, кроме кроме одной комнаты, которая не помню, где находится, проговорил подсвешник. Я тут же заинтересовалась. Что за комната? Подсвешник смешно пожал плечиками. Если бы я помнил. Нахмурилась. А как ты о ней забыл? Предмет интерьера печально вздохнул. и развел руками-подсвечниками в стороны. «Кто его знает, как я о ней забыл? Точно не по своей воле?» Случаем не призрак постарался, что ночью ко мне приходил. Подсвечник тут же как-то хитро заулыбался. «Насчет его не знаю. Его заслуга в том или нет, но вот то, что он башню считал своей, это да. Ух, как же он был зол! Давно я так не смеялся над ним!» Мои брови затерялись в волосах, «Вот это да? То есть тебе было весело наблюдать за тем, как он меня чуть до смерти не напугал?» — проговорила обескураженно. «Да я чуть от страха с ума не сошла, а после вообще подумала, что я ку-ку, и мне все почудилось. Так бы и думала, не сообщи ты мне утром, что привидение на самом деле было». «Не сердись», — поежился канделябр, «а то как-то неуютно и колючее от твоей обиды, а гнев больно жжет». Я и правда сейчас немного гневалась и обижалась, но когда малыш сделал несчастную моську, тут же прогнала прочь глупые обижульки, тряхнула головой. Так, ладно, хорошо. Давай о призраки и таинственной комнате поговорим сегодня вечером. Согласен? Канделябр активно закивал, и из его центрального подсвечника вывалилась свеча, но до пола не долетела. Не успела я её подхватить, как свечка молниеносно метнулась обратно и плотно встала на место. «Так что ты придумала с интерьером? Мне жутко интересно. Я давно не веселился и ничего не менял. Очень хочется уже приступить к переделке!» Довольно улыбнулась и решила перед озвучиванием своих мыслей кое-что узнать. «Милый замок, а у тебя есть имя?» «Имя?» Удивился он и посмотрел на меня как-то изумлённо. Ну да, имя. Меня зовут Полина. Встречающего гостей Лоран Нарл, кошечку администратора Алисия, повар у нас Элвис, ну и так далее. Города имеет своё название, миры, у всего есть имя. Подсвечник долго смотрел на меня не мигая, потом тонкие губы его дрогнули и уголки поползли вниз. Худенькие плечики Поникли, и он весь как-то скукожился и стал выглядеть понурым и печальным. «Замок», — прошептала осторожно. «Нет у меня имени Полина. Безымянный я. Называют просто воздушный, потому что меня создали таким необычным. На этом все. Об имени моем никто не побеспокоился. Это моя самая грустная тема. В серые дождливые дни я думаю об этом и хандрю. «Зачем ты спросила?» Теперь у меня настроения нет что-то переделывать, если только не сделать еще мрачнее и ужаснее. Подошла к комоду и посмотрела на канделябр. Я, конечно, в недоумении, что тебе до сих пор никто не отдал имя. Как и ты, я тоже в недоумении. Пробубнил недовольно он и отвернулся, сложив руки под свечники на груди. Так в чем проблема? Давай придумаем тебе имя прямо сейчас. Я ведь вроде как хозяйка, значит... наделена и этим правом тоже. Подсвечник резко развернулся, скрипнув металлом по деревянной поверхности страшненького комода, оставляя на краске глубокую борозду. Да и фиг с ней. Тут у челове у замков, понимаешь, трагедия жизни, имени нет, что там какой-то комод. Правда, не верящий прошептал, будто и правда не верил, что я сейчас серьёзно говорю. Ну да, сказала и кивнула, чтобы больше его уверить. Не знаю, конечно, как это должно все выглядеть, но думаю, я просто могу дать тебе имя и на этом все. Оповещу всех обитателей об этом и мы можем при них совершить этот обряд. У тебя есть имя, которое бы ты хотел взять себе? Нет, нет, нет, нет. Имя мне надо прямо здесь и сейчас дать. Не могу я больше ждать. Воскликнул спешно подсвечник и смешно забегал по комоду, размышляя вслух. Так, так, имя. Какое же я хочу себе имя. Я наблюдала и про себя посмеивалась над ним. Такой забавный и смешной, одновременно милый и чудесный, а ещё обладает невероятной силой и хранит столько тайн. Удивительное создание. Конделябр резко остановился, топнул ножкой и гневно потряс ручками. Полина, я не знаю ничего про имя. Не могу я сам придумать. Ты должна сама именовать меня. Потом он сузил глазки и потряс передо мной маленьким кулачком. Только гляди, дай мне красивое имя. Ну, давай, я буду называть, а ты выберешь, какое тебе понравится, предложила я выход. Правда? Ты позволишь мне самому выбрать? снова удивился Замок. Конечно, рассмеялась я. Имя же будет с тобой навсегда, нужно серьёзно подойти к этому вопросу. Села в кресла и на секунду задумалась. С каких имён начать? Кажется, смена интерьеров немного откладывается. Полина Аэрас предложила первый вариант. Хм, нет, скривился подсвечник. Алькасар, вспомнила я. Малыш задумался и мотнул головой. Тож не моё. Тогда давай я просто называю имена, а ты остановишь меня, когда что-то тебя зацепит, то есть очень понравится. Давай. Кенделябр потёр ручки подсвечники и уставился на меня в нестерпимом ожидании. Итак, Уильям, Мишлен, Камрит, Зефир, никакой реакции и только хмурое выражение лица у подсвечника. Ладно. Если соединить имена из легенды. Фэлсаим. Нет? Нет. Ладно. Еферий, Тармиэль в переводе с эльфийского красивый рассвет. Замку не нравится. Арагон, Виндзор, Ривендел, Саймон, Фиянит, Вилье воздушный, Аркуэн благородный, Мелен дорогой, и Стар знающий, Ванима красивый, и Стармак, Менл неба, Аласе радость, Мирима свободный, Харма сокровище, Лаука тёплый. Всё не то. «Думай, Полина, думай!» Эльбер, Адигель, символ небесных стихий по славянской мифологии, Каспер, Кайл, Кай, Ранги, Клеменс. Тогда в ход пошли славянские имена. Доброслав, Всемил, Миролюб, Николушка, Любомир, Буслав, Добродом. «Не то!» — расстроился малыш. Вздохнула и произнесла. «Илмари!» «Стой!» Как ты сказала, на пригласи повторила. Илмари, насколько я помню, означает воздух, тот, у кого такое имя, отличается очень сильным характером, дружелюбием и открытым взглядом на жизнь. Ещё свойственна некоторая беспечность, наивность, в сочетании с разумностью и практичностью, которая помогает достигать успеха и радоваться жизни, вести за собой окружающих. Откуда я это только знаю, сама не знаю. Уж простите за каламбур. Зато у малыша загорелись глазки, и он запрыгал по комоду, оставляя на дереве новые зазубренные и царапины. Это всё я, обо мне. Да-да-да-да-да, это я, я-я-я-я-я. Мне нравится имя Илмари. Поднялась с улыбкой с кресла и подошла к подсвечнику. Что ж, очень рада. Тогда я, хозяйка, нарекаю тебя прекраснейший воздушный замок достойным именем Илмари. Подсвечник замер А потом засмеялся счастливо и закрутился вихрем по комнате. Уже не канделябра, а самый настоящий смерчик, сносящий по спальне всякие мелочи. У меня есть имя, прогудел радостно смерч. Я Илмари, моё имя Илмари. Я сама засмеялась радостно, так как наблюдать за этим вихрем, у которого от счастья натурально голову снесло, было очень забавно и весело. Смерчик недолго носился по комнате, наведя в ней беспорядок, А потом ожил уже не канделябр, а пузатый вазон с четырьмя ножками и загнутыми дугой ручками. Снова появился носик, рот, глазки, прорисовались черты лица. Ручки поднялись к верхушке вазона и вытащили из него засохшие и обваленные в золотой краске цветы. Он бросил их прямо на пол и деловитым тоном заговорил: "Полина, Сообщи сегодня всем, чтобы обращались ко мне по имени, и гостям говорили, что воздушный замок отныне имеет имя Илмари. Хочу, чтобы обо мне говорили. И будут говорить, закивала я. Только бы нам надо удивить гостей и удивить приятно, чтобы в впечатлении остались только позитивные. Тогда давай немедленно приступим с энтузиазмом, воскликнул Илмари и ловко подпрыгнул на журнальном столике. Давай, улыбнулся ему Что ж, мне не придется ждать появления феи-тетушки, чтобы изменить дизайн этих кошмарных комнат. Замок сам все сделает, только нужно передать ему мои идеи. Раз вокруг меня происходит разного рода волшебство, то почему бы не сделать нечто сказочное, но обязательно стильное и уютное. Эти комнаты предназначены для мужчин, а значит никаких рюшечек, плюшечек и прочей ванильной и розовой фигни в стиле а-ля Мария Антуанетта. Прошалась по комнате, и Илмари смешно, передвигаясь, следовала за мной. И мне пришла идея. Илмари, вот что мы сделаем, проговорила заговорщицки. В нескольких комнатах можно создать интерьеры в стиле сказки о Баладине. Восточный стиль очень красивый и яркий. Ковёр-самолёт. А ты можешь сделать? Я уже вижу, серьёзно сказал Замок. Ты видишь, и я вижу. «Я и правда уже в деталях представила будущий интерьер». «Очень необычно. Феникса и драконы оценят. Другие тоже захотят такие комнаты, но ценится всегда то, что редкое», — произнес он тоном знатока. «Ковер-самолет. Хм, как необычно. Сделаю что-то еще». Я закрыла глаза и до мельчайших деталей начала представлять покой восточного принца. «Идеально», — прошептал Илмари. Открыла глаза и опешила. «Замок уже все изменил. Так быстро?» «О, Боже!» — прошептала пораженно. «Как же красиво!» «Илмари, ты удивительный!» «Сам же замок уже принял другой образ. Настоящая восточная лампа с длинным и тонким носиком. Только лампа была с ножками. Смешной!» «Тебе нравится?» — спросил он, затаив дыхание. «Открыла глаза и опешила. Я всё сделал, как ты и представила. Я доволен. Мне нравится. Ты шутишь? Да я в восторге. Спальня не выглядела вычурно. Всё получилось в меру. Илмери изменил всё, даже форму окон и проёмы дверей. Теперь они имеют форму стрельчатых арок. Кровать стоит в нише, и выглядит это очень колоритно. Полы устланы коврами. И нет они не похожи на привычные российскому жителю ковры. Эти ковры настоящие произведения искусства и нереально роскошные. Мебель массивная, выполнена из благородных пород дерева тёмных цветов. Кровать невысокая, поскольку кровать является центральным элементом дизайна, декорирована она невероятно шикарно, привлекает внимание из головья, массивная из резного дерева и с инкрустацией. Балдахин из шёлка над кроватью напоминает шатёр. Столбики кровати украшены резьбой, вставками из ценных пород камня. В комнатах много подушек разных форм и размеров. Покрывалые подушки, украшенные искусной вышивкой, драгоценными камнями и кисточками. Марокканские кованые светильники, свечи, лампады добавили колорита. Не обошлось и без ковра самолета, который выполняет роль журнального столика. «Е-мое! Да я будто в восточную сказку тысяча и одна ночь попала!» Тогда выполним в таком стиле две-три комнаты, спросил Илмари. Да, давай, кивнула ему с горящим взглядом, рассматривая мелкие детали, находясь под впечатлением. Нереальная красота. Готова? оповестил меня замок. Пойдём другие переделывать. С радостью, закивала я и задорно улыбнулась. У меня уже есть идеи.